Дэниел Абрахам «Кинжал и монета» Книга первая «Путь дракона» Читает актер Станислав Федорчук Пролог Отступник Отступник вжался в тень скалы, молясь об одном, чтобы нелюди внизу не подняли глаз. Ладони горели, Ноги и спину сводило от усталости. Тонкая ткань церемониальных одежд льнула к коже под стылым, пахнущим пылью ветром. Он набрался духу и глянул вниз, в расселину. Пять мулов давно замерли на тропе, однако жрецы не торопились слезать. У каждого поверх теплых добротных одеяний поблескивал на спине древний меч, отбрасывающий в утренних лучах. Ядовито-зеленые блики. Выкованные некогда драконами, Клинки несли смерть любому, Достаточно лишь царапины на коже. Со временем яд убьет и самих меченосцев. Отступник усмехнулся. Потому-то его бывшие братья и спешат его убить, Лишь бы вернуться поскорее. Мечи не для долгого ношения. Их обнажают или в жестокой крайности, или в приступе смертельного гнева. Что ж, по крайней мере, его принимают всерьез. Главный из жрецов поднялся на стременах, сощурил глаза от яркого солнца. «Не прячься, сын мой!» — отступник узнал голос. «Выхода нет!» Сердце дрогнуло. Отступник чуть было не шагнул вперед но вовремя сдержался. «Вероятно», — напомнил он себе, «выхода «вероятно» нет, а может и есть. Внизу на тропе фигуры в темных одеждах колыхнулись, о чем-то заговорили. Отступник не слышал слов, занемевшее тело холодело все больше. «Не дать, не взять труп, которому почему-то забыли даровать». Милостивую смерть. В разговор тянулся целую вечность добрых полдня, хотя солнце, висящее в безупречной синеве, и не думало сходить с места. Выдох, следующий вдох, и мулы тронулись в путь. Отступник не смел двинуться, чтобы не зашелестел по обрыву случайный камешек. Жрецы, бывшие когда-то людьми, Медленно повели мулов к краю долины, затем свернули к югу по широкому извиву дороги. Отступник, проводив их взглядом, изумленно выпрямился и упер руки в бока. Он жив, его не нашли, даже и не знали, где искать. Значит, все учение, которому он до недавних пор так свято верил, — ложь. Дары паучьей богини не открывают истину. Да, они дают адептам иные способности, но не наделяют знанием правды. Отступнику все больше казалось, будто в некий миг вся его жизнь соскользнула с паутины умело сплетенного обмана, на которой держалась прежде. Однако он не чувствовал ни растерянности, ни отропи, лишь облегчение, будто вышел из склепа на вольный воздух. Он вдруг понял, что улыбается. Последующий подъем на западный склон измотал его до нельзя. Сандалии оскальзывались, пальцы едва находили опору. И все же, когда Солнце добралось до зенита, он уже стоял на вершине. К западу одна за другой теснились горы, над ними гигантскими башнями вздымались облака, кое где подернутые серой грозовой завесой. Чем дальше, тем ниже становились холмы. Склоны переходили в равнины из-за дальности, казавшиеся серо-голубыми. Резкий вершинный ветер царапнул лицо, как когтями. На горизонте сверкнула молния, словно в ответ крикнул ястреб. Теперь отступнику предстояли недели пути. В одиночку, пешком, без запаса пищи и, главное, воды. Последние пять ночей он спал в пещерах и в зарослях кустарника. Его бывшие друзья и братья, те, кого он знал и любил всю жизнь, сейчас прочесывали окрестные тропы и обыскивали селение, чтобы его убить. В высокогорьях жаждали добычи горные львы и волки. Отступник провел рукой по густым жестким волосам, вздохнул и шагнул вперед вниз по склону. Вероятно, Смерть настигнет его раньше, чем он дойдет до Кишета и отыщет город, в котором можно затеряться. Вероятно. Всего лишь вероятно. Под тускнеющими лучами закатного солнца он нашел скальный выступ, нависший над ручейком. Шнурок от правой сандалии пошел на грубый лук для розжига огня, и когда с неба повеяло холодом, отступник уже сидел у обложенного высокими камнями костерка. Сухой хворост не дымил и давал надежное тепло, но быстро прогорал, и отступник, поддерживая огонь, приладился добавлять прутья медленно, один за другим, чтобы костер не разгорелся слишком сильно и не выдал его убежище преследователям. Тепла едва хватало, чтобы согреть руки. Издале донесся рык, который отступник предпочел не заметить. Обессиленное тело болело от напряжения, зато мозг, отвлекшийся, наконец, от тягот пути, работал с поразительной скоростью. В густой тьме обострилась память. Первый восторг свободы сменился тоской, одиночеством, растерянностью, куда более опасными, чем голодный лев. Отступник был рожден среди таких же гор. В играх его детства палка и витые пряди древесной коры исполняли роль меча и плети. В те годы он, должно быть, грезил о сокрытом храме, жаждал вступить в монашеское братство. Сейчас, пронизанный холодом, под ненадежным скальным кровом, он едва этому верил. В памяти брезжил. Лишь священный трепет, с которым он глядел снизу вверх на каменную стену, на наизваянные в камне фигуры стражей из всех тринадцати раз человечества. Черты их стерлись под ветрами и ливнями. Цинна и Тралгут, Южнец и Первокровный, Тимзин, Ямут, Утопленец. Все они взирали на мир одинаково пустыми лицами, сжав одинаковые кулаки. Отчетливо сохранился лишь вознесенный над ними дракон с простертыми крыльями и кинжально-острыми зубами. Да еще ясно выступали на огромных железных воротах старинные буквы, сложенные в слова на незнакомом селяном наречии. Уже послушником он узнал, что надпись гласила «Узы и воля». Он даже когда-то верил, что понимает смысл». Легкий ветерок оживил вспыхнувшие светлячками угли. Пылинка золы попала отступнику под века. Он потер глаз запястьем. В крови что-то изменилось. Токи тела отозвались на некую незримую силу. Прежде он назвал бы это присутствием богини. В давний миг, подойдя к железным воротам с другими деревенскими мальчишками, он пожертвовал собой, собственным телом всей жизнью. А взамен? Взамен он получил откровения. Поначалу лишь самые простые, буквы, чтобы читать священные книги, и цифры, чтобы вести храмовые записи. Он прочел сказания об империи драконов и ее крахе, о паучии богине, несущей в мир справедливость. «Богиню невозможно обмануть», — говорили ему. Он, конечно, пробовал. Верил наставникам и все же пробовал им лгать ради проверки. Выбирал то, чего жрецы не знали. Имя отцовского клана, любимое лакомство сестры, сокровенные сны. За каждую ложь ему доставался удар плетью. За правду — ничего. Наставники ни разу не ошиблись. И он поверил, уверовал и позднее возведенный верховным жрецом в звание послушника, уже не сомневался в собственной великой будущности, ведь о ней толковали ему жрецы. После жестоких посвятительных испытаний юный послушник ощутил в крови силу паучьей богини. Первую же услышанную ложь он с удивлением опознал прежде неведомым чутьем. Первые же его слова — которых зазвучал голос богини, пылали убежденностью и заставляли верить. Впрочем, теперь он лишен благодати, и все прежние знания могут оказаться неверными. Неизвестно даже, есть ли такая страна, Кишет. Он надеялся, что есть, и рисковал сейчас жизнью, чтобы до нее добраться. Может, карта была фальшивой? Может, и драконы, и империя, и Великая война — все выдумка? Океана он тоже никогда не видел. Вдруг и рассказы об океане не были И если верить лишь в то, что сам видел и ощущал, то он не знает ничего, ровно ничего. В нахлынувшей ярости отступник впился зубами в ладонь, закапала кровь. Он сдвинул пальцы пригоршней. Кровь в тусклых оцветах костра, почти черная, пестрела более темными узелками. Один из них вдруг расправил тонкие ножки, и паучок принялся бездумно вскарабкиваться по краю ладони. За ним увязался другой. «Служители богини, в которую отступник больше не верил». Медленно перевернув ладонь над тлеющим костром, он следил, как крайний паук, сорвавшись в огонь, съеживается от жара. «Что ж», — прошептал отступник, — «по крайней мере, я знаю, что вы смертны». Горы тянулись бесконечно. Каждый перевал таил угрозу, в долинах подстерегали опасности. Разбросанные по пути деревеньки отступник обходил стороной, и лишь изредка подбирался к каменным цистернам за глотком воды. Пищей ему служили ящерицы да светлые орехи, вылущенные из хвойных шишек. От троп, где оставили след широкие когтистые лапы, приходилось держаться подальше. Как-то вечером он набрел на круглое пространство, огражденное колоннами, и решил было передохнуть и набраться сил. Однако во сне его преследовали кошмары, настолько странные и жуткие, что пришлось поскорее убраться. Он исхудал, плетеный кожаный пояс болтался чуть ли не на бедрах, подошвы сандалий истерлись, лук для розжига огня пришел в негодность. Время потеряло смысл, дни тянулись бесконечно. Каждое утро он повторял себе. «Вероятно, сегодня последний день моей жизни. Вероятно». Это, вероятно, его и спасало. Однажды на рассвете отступник взобрался на очередной каменистый холм и увидел, что горы кончились. Внизу, на западе, лежали широкие равнины, среди лугов и лесов велась сияющая лента реки. Долина манила обманчивой близостью. Однако отступник знал, что идти еще дня два не меньше. И все же, опустившись на грубый приземистый валун, он дал волю слезам и просидел так почти до полудня. Чем ближе к реке, тем сильнее нарастало в груди дремавшее прежде беспокойство. Много недель назад Когда он тайком перескочил через храмовую стену и пустился в бега, мысль затеряться в большом городе казалась простой, а перспектива далекой. Зато теперь, когда звериных следов на тропах становилось все меньше, а за деревьями впереди уже виднелся дым от сотни очагов, отступник вдруг осознал, что выйти на люди как есть — Грязным в пыльных лохмотьях и рваных сандалиях будет испытанием не меньшим, чем все тяготы пути. Как встретят в кишете дикаря с гор? Сразу ли убьют? Огромный город, таких он прежде и не видывал, пришелец обогнул по излучине реки, удивляясь мощенным дорогам и многолюдности. Длинные деревянные дома с соломенными крышами вмещали не иначе, как тысячи человек каждый. Притаившись в зарослях, как вор, он принялся наблюдать. На окраине, где между рекой и дорогой виднелся последний городской дом, отступник заметил ямутскую женщину, высотой в полтора человеческих роста и с плечами почти буйволовой ширины, возившуюся в огороде. Длинные бивни торчали из челюсти, так что любая попытка засмеяться грозила чуть ли не продырявить ей щеки. Грудь высоко колыхалась над крестьянским кушаком, похожим на те, что носили его сестра и мать, только на Емуцкий пошло втрое больше кожи и полотна. Отступник, в жизни видевший только людей из расы первокровных, изумленно следил из-за ветвей, как Емутка наклоняется к мягкой земле и выдергивает гигантскими пальцами сорняки. Он дивился ей как чуду, явленному ему в свидетельство того, что тринадцать раз человечество вправду существует. Не дав себе времени передумать, он шагнул вперед. Емутка резко подняла голову, ноздри угрожающе дрогнули. «Прости!» — отступник выставил ладонь, словно оправдываясь. «Я... мне нужна помощь!» Глаза женщины сузились в щелочке. Она пригнулась, как пантера перед нападением. Отступник запоздал и сообразил, что надо было сперва выяснить, понимает ли она его язык. «Я пришел из-за Он удивился ноткам отчаяния в собственном голосе, однако почуял и кое-что иное. Неслышный гул в крови, дар паучьей богини. Повеление женщине верить его речам. — Мы не торгуем с первокровными, — рявкнула Емутка. — Тем более с теми, кто явился из-за проклятых гор. Прочь отсюда, с отрядом вместе. — У меня нет отряда. Я один. Существа, живущие в его крови, — Стрепенулись от удовольствия. Им вновь нашлось дело. Краденое волшебство действовало по-прежнему, внушая женщине веру в его слова. «Со мной никого нет. Я безоружен. Я шел пешком много недель. Могу помочь по хозяйству, если надо. За еду и теплый угол на ночь. Только на ночь». «Один, значит, и не вооружен?» Из загор! Да! Емутка хмыкнула, и отступник понял, что его оценивают, взвешивают. Ты дурак, наконец отозвалась она. Да, впрочем, мирный и безобидный. Повисло долгое молчание, и женщина наконец рассмеялась. Она велела ему натаскать в бак речной воды, а сама вернулась к огороду. Ведро, сделанное по емутской руке, отступник наполнял лишь до середины, иначе не поднять, и терпеливо сновал между домиком и грубым дощатым настилом, стараясь уберечься, если не от то хотя бы от глубоких царапин. Его и без того не очень-то приветили. Не хватало еще объясняться из-за пауков в крови. На закате хозяйка усадила гостя с собой за стол. Отступник покосился было на слишком яркий огонь в очаге и тут же напомнил себе, что прежние его братья остались слишком далеко и уж точно не рыщут здесь, вынюхивая его следы. Емутка зачерпнула миску похлебки из кипящего котла, от которого повеяло густым многосложным запахом. Котел явно не снимали с огня и от случая к случаю кидали в него новые обрезки убоины и овощей. Часть кусков мяса, плавающих сейчас в жирном бульоне, наверняка попала туда раньше, чем отступник сбежал из храма. Вкуснее этой похлебки он ничего в жизни не едал. «Муж мой поехал на постоялый двор», — поведала хозяйка. «Сказал, ждут какого-то герцога, а свиту-то пади прокорми». Мой забрал всех свиней и повез. Может, продаст. Выручить серебра до лета проживем. Отступник вслушивался в ее голос и ловил отзвуки в собственной крови. Последняя фраза была лживой. Женщина не верила, что серебра хватит надолго. Интересно, в сильной ли она нужде и нельзя ли ей помочь. По крайней мере, надо попытаться. А ты, бедолага, Мягким задушевным голосом продолжала хозяйка. «На чьих овец посягнул, что готов наняться даже ко мне?» Отступник улыбнулся. По телу разливалось приятное тепло, в очаге плясал огонь, за стеной ждали соломенный тюфяк и одеяло тонкой шерсти. Спина сама собой расслабилась, исчез комок в груди. Ямутка не сводила с него огромных глаз, с россыпью золотистых искр, и он пожал плечами. «Меня угораздило обнаружить, что истина, в которую веришь, не обязательно истинна», — выговорил он, тщательно подбирая слова. «То, во что я свято верил, оказалось ошибкой». «Обманом!» — «Обманом», — согласился он и после паузы добавил. А может, и нет. Может, все было не Как бы ты ни заблуждался, но если во что-то веришь, значит, это не ложь. Емутка присвистнула, как только сумела при таких бивнях, и в наигранном восторге всплеснула руками. Водоносы-то нынче какие просвещенные, того и гляди, пустишься проповедовать и требовать десятину на храм. Ну уж нет. Засмеялся вместе с ней отступник. В очаге потрескивал огонь, под крышей шелестели в соломе то ли жуки, то ли крысы. Хозяйка отхлебнула из своей миски. «С женщиной повздорил, небось?» «С богиней!» Емутка не отрывала глаз от огня. «Вон как!» «Ну, поначалу-то всякое кажется богиней!» В любовь каждый раз окунаешься так, будто что новое встретил. Ровно сам Бог шепчет их устами и все такое. А потом она вновь хмыкнула, на этот раз с горечью. — А чем тебе, богиня-то, не угодила? Отступник подцепил из миски что-то похожее на картофельный ломтик, пожевал рыхлую мякоть. Тайных мыслей он прежде никому не поверял и слова давались с трудом. Голос его дрогнул. «Она собирается пожрать мир».